Глава седьмая Возмущения Присцеллы мгновенно закончились. Она бросилась ко мне, схватила под руку и помогла сохранить равновесие. «Дамы, что стоим? На вас напал столбняк?» Рявкнула она на сестер и глянула мне в лицо. «Миранда, дорогая, с тобой все хорошо?» «Да, уже все прошло». Я с трудом выпрямилась, чувствуя, как начинает раскалываться голова. Наверное, действительно слишком много на сегодня приключений. Тётушки помогли мне дойти до дома, уложили в постель, заставили выпить порошки, и тут бы мне отдохнуть, но случилось вот что. Я дремала, убаюканная шелестом начавшегося дождя. Снизу доносились приглушенные голоса тетушек, а Бесси гремела на кухне посудой. И тут в дверь громко постучали. Сначала я услышала, как служанка открывает дверь, потом тихий разговор, вскрик, и через несколько минут началось светопредставление. «Кэнди, быстрее! Неси нюхательные соли!» — кричала Шэрил. «Миссис Приссыла, держитесь за меня! Вот так! Ох, прошу вас, не падайте!» — причитала Бесси. «Беда, какая беда!» Среди всех этих воплей слышались стоны самой присылы и я села в кровати. Что еще могло произойти? Накинув халат, я осторожно вышла в коридор и замерла на лестнице. Но дальше не смогла сделать даже шага, когда увидела развернувшуюся передо мной картину. Тетушки суетились над повисшей на руках Бесси Присцилой, а в дверях стояла молодая женщина с младенцем на руках. Она была одета в простой плащ, а возле нее стояли сундуки, сундучки — и саквояж с вышитым на нём аистом. Не знаю почему, но во мне волной поднялось дурное предчувствие. Я просто всем своим существом ощущала, что произошло нечто из ряда вон выходящее, да еще и имеющее ко мне самое непосредственное отношение. Женщина подняла глаза и, увидев меня, чуть не плача, воскликнула. «Леди, слава богу! Я приехала, как вы и просили, а тут... тут такое...» «Беатрис всю дорогу плакала. Мне кажется, у нее болит животик. Бедное дитя!» Она обошла полуобморочную присцилу и сунула мне в руки ребенка. «А вот и мама, милая. Мама соскучилась по нашей малышке». «Мама?» Я застыла, будто громом пораженная. «Это я, мама?» Малышка была чудесная. Она смотрела на меня темными бусинами заплаканных глаз, и стрелочки мокрых ресниц доставали почти до бровей. «Ну, здравствуй, Беатрис», — растерянно прошептала я, глядя на это нежное личико с губками-бантиком. «Давай знакомиться». «Миранда, немедленно объяснись! Немедленно! Я требую!» Что я могла объяснить, если сама ничего не понимала? Тетушка оттолкнула от себя Бесси и выпрямилась. Ее лицо исказило гримаса гнева. «Ты опозорила нашу семью. Из-за тебя мы не сможем смотреть в глаза соседям. На нас будут тыкать пальцами и говорить, что мы родственницы под... под... подши-женщины!» Последние слова она почти выплюнула, покрываясь пятнами. «Господи, да ее же сейчас удар хватит!» «Зачем вы так говорите о леди Миранде?» вдруг возмущенно воскликнула незнакомка. «Она не падшая женщина, а леди Мэрифорд, а я кормилица леди Беатрис, Хлоя». В коридоре воцарилась гробовая тишина. Тетушки застыли, как морские фигуры из детской игры, а я обреченно вздохнула. Тайны начинали сыпаться, грозясь превратиться в настоящий обвал. «То леди Мэрифорд?» тоненьким голосом протянула Кэнди. «Наша Миранда?» «Да», — Хлоя растерянно посмотрела на меня, а потом прошептала. «Леди, вы ничего не сказали своим родственникам?» «Нюхательные соли, миссис Кэнди!» — завопила Бесси. «Ой, держите!» Присцилла сползла вниз по стене, закатив глаза. Ее лицо из красного стало мертвенно-бледным. Так, поднимайся с ребенком в мою комнату. Я передала малышку Хлое. Вторая дверь справа. А я разберусь со всем этим. Хорошо, леди. Кормилица быстро пошла наверх, я же спустилась к тетушкам. Все вместе мы затащили Присциллу в гостиную и усадили в глубокое кресло. Она стонала, охала, но я видела, что тетушка следит за мною из-под ресниц. Миранда! «Я прошу тебя, объясни, что происходит!» — жалобно взмолилась Шерил. «Это правда?» «Правда», — кивнула я, понимая, что уже не отвертеться. «Я вдова герцога Уиллоу Мэрифорда. Беатрис — наша дочь. Остальное я расскажу позже, потому что хочу подняться к ребенку. «Хорошо, Миранда», — кивнула Шерил, глядя на меня огромными глазами. «Мы подождем. «Бесси, приготовь комнату кормилицы и отнеси туда вещи». Распорядилась я, и служанка присела в книксоне «Да, леди». «И держи язык за зубами». Я многозначительно взглянула на нее. «Ты понимаешь, что из этого дома ничего не должно выйти?» «Леди, я и словечко не скажу», — пообещала Бесси, не сводя с меня восхищенного взгляда. «Можете мне полностью доверять». Я вышла из гостиной, чувствуя, что тошнота возвращается, а с нею и головная боль. Оставалось надеяться, что это был последний сюрприз из прошлой жизни Миранды. Интересно, как ей удавалось скрывать беременность, рождение дочери? Одни загадки. Единственное, что было более или менее понятно, так это то, что у Миранды отсутствовало молоко. Девочку она грудью не кормила. «Леди, мне так неловко!» Хлоя бросилась ко мне, как только я вошла в комнату. «Я ничего не должна была говорить, но я ведь не знала!» «Ничего страшного, все утрясется. Я улыбнулась ей. «Как малышка». Она заснула. Кормилица кивнула на кровать, где лежала Беатрис. Ее очень вымотала дорога. «Послушай, я хочу тебе кое-что рассказать». Начала я с осторожностью, подбирая слова. Мне ведь нужно было узнать хоть что-то. Когда я ехала сюда, экипаж перевернулся, и я сильно ударилась головой. «О, леди, с вами все в порядке?» Хлоя заволновалась. «Ваше здоровье?» «С моим здоровьем не все так плохо», — остановила я ее. «Но моя память немного пострадала. Я не помню некоторые вещи». «А разве так бывает?» Она изумленно уставилась на меня. Доктор сказал, что бывает, и что скоро все восстановится. Врала я на прополую. Но мне бы хотелось уточнить некоторые детали. Спрашивайте, я все расскажу вам. Хлоя, похоже, поверила мне: Все, что знаю. Где жила Беатрис? Ох, Леди, вы не помните, где мы жили? Женщина покачала головой. Мы с Беатрис жили эти три месяца после ее рождения у меня. С вами мы познакомились, когда вы переехали в графство Поркинт, чтобы скрыть ваше положение от отца и мачехи. Ведь все грозилось открыться в любой момент. Но как я это объяснил родственникам? Вы заплатили доктору, чтобы он сказал генералу, что вам нужен морской воздух. Генерал спокойно отправил вас в Поркинт, чему была очень рада его молодая супруга. По крайней мере, вы мне так рассказывали. Хлоя смотрела на меня с беспокойством. Вы и этого не помните? Нет, увы. Я пожала плечами, переживая, что все это выглядит несколько странно. Леди, вы съездили на могилу супруга и все время до дня рождения Беатрис провели в графстве. Потом вы решили отправиться в Корнберри, где его светлость оставил для вас дом. Дом? Герцог оставил мне дом? Эта новость немного взбодрила меня. Такие сюрпризы мне однозначно нравились. Но у меня нет на него документов. Есть? Хлоя подмигнула мне. Они вшиты в подкладку вашего плаща. Так. Мне нужно было срочно распутать этот клубок тайн, загадок и несостыковок. Иначе мой мозг взорвется.